Закурение, штраф 10 тысяч долларов. Дмитрий Петрович прочитал и, подойдя к борту деревянного настила, швырнул окурок в воду. Московская сигаретка, новость какое-то время крутилась в грязных потоках мусора, а потом исчезла. Гринов сказал: "Поплыла домой" и отошел от плаката. Журналисты направились в небольшую гостиницу Soul Grey, по соседству с Советским представительством. Пребывание Никита Сергеевича в Нью-Йорке было довольно продолжительным. Как глава делегации, он выступал по всем основным вопросам повестки дня, внимательно слушал других ораторов, подчёркнуто являя образец дисциплинированного политического деятеля, не пренебрегающего своими обязанностями. Вновь поднял вопрос о всеобщем и полном разоружении, призвал покончить с позорной системой колониализма. Однажды ему предстояло выступить на утреннем заседании, а в зале после воскресного дня было не больше десятка представителей различных стран. Это возмутило Хрущёва. Обращаясь к председательствующему и к генеральному секретарю ООН Хаммаршельду, он потребовал кворума. "Народы мира", восклицал Хрущёв, думают, что их полномочные представители в ООН неустанно борются за мир, за справедливость. А на самом деле многие господа, видно, не пришли в себя после воскресных развлечений. Был объявлен краткий перерыв, зазвонили телефоны. Можно предположить, как вытаскивали на заседание иных не проспавшихся делегатов, приезжайте, Хрущев скандали. Вскоре зал и галерея для гостей были полны. Убликам мгновенно узнавала, как разворачиваются здесь события. Журналисты видели, насколько тяжело даётся Хрущёву это нью-йоркское сидение, почти постоянная привязанность к одному месту, невозможность двигаться, ограниченность контактов. По много часов с балкона здания представительства СССР в ООН Хрущёв отвечал на вопросы американских и других иностранных корреспондентов. Нескольких десятков, а вные дни и сотни репортёров Загромождали всю проезжую часть улицы штативами фото и кинокамер. И Никита Сергеевич вёл откровенные беседы на вольные темы. Иногда на улице выстраивались цепочкой пикетчики с плакатами, Хрущёв обращался и к ним. Ни какие самые каверзные вопросы и реплики не ставили его в тупик и не вызывали раздражения. В худшем случае он покачивал головой и ставил вопрошающего. Вот ведь вы, кажется, не глупый молодой человек, а какой ерундой забита ваша голова. Нередко из толпы журналистов раздавалось: "Мистер Хрущёв, ваша белая рубашка на красном фоне стены хорошая мишень, поостерегитесь". Когда "Балтика" пришвартовалась в нью-йоркском порту, сбежал один из членов команды. Газетчики буквально накинулись на Хрущёва с вопросами. Он задумался, А надо сказать, что ему об этом ничего не сказали. Переспросил, о чем речь, явно выигрывая время, и простодушно заметил: «Что ж этот молодой человек не обратился ко мне за советом и помощью? Я бы помог ему и деньгами. Ведь пропадет он тут у вас, пропадет, а жаль». Тема была исчерпана. В газетах напечатали ответ Хрущева, и на том успокоились. Состоялась у Никиты Сергеевича необычная встреча. Решение посетить Фиделя Кастро в Гарлемской гостинице могло иметь непредсказуемые последствия. Хрущёв отправился к Фиделю Кастро, созвонившись с ним по телефону. Он не предупредил полицию и другие службы безопасности о своём намерении, так как считал, что любой член делегации, работающей на Ассамблее ООН, имеет право свободно передвигаться по городу в районе Манхэттен. Поначалу автомобиль Хрущёва спокойно ехал в общем ряду, Но на полдороге полиция перехватила его машину, и одним своим присутствием, воем сирен, неуклюжими манёврами привела в смятение весь поток транспорта. Возникла грандиозная сумятица. Известно, как разгораются страсти во время пробок. Многие водители поняли, из-за чего это велоонское столпотворение, добавилась и политическая злость. В машину Хрущёва полетели помидоры и яблоки, раздались ругательства. Спасло только мастерство и хладнокровие советского шофёра. Возле гостиницы бурлила толпа. Негры, перутриканцы, бежавшие из Кубы контрс, одни выкрикивали приветствия, другие проклятия. Охрана Хрущёва пробила узкий проход в толпе и протолкнула Никита Сергеевича в холл.